Трудно превращаться из одного человека в другого. На секунду он задумался, затем покачал головой. «Все равно, что влезать в выходной костюм», сказал он, уверенный, что Лидия его поймет. Она засмеялась, и смех ее был светил, как апрельское солнце. Эшер запомнил этот смех, как запомнил он сырой туман, встающий над лугами Черуэла, или неземную нежность голосов, плывущих майским утром с башни Модлин-колледжа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 в глубине влажного серого сада, широкое окно кухни светилось, как подготовленная к действию сцена. Горел единственный рожок над плитой. Большое стекло давало достаточно света вплоть до наступления сумерек. Следовательно, все произошло не позже семи. Что все? Несмотря на холод и предельную сосредоточенность, Эшер слегка усмехнулся, представив себя штурмующим собственный дом, подобно Робертсу,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 а теперь дом буквально разил ею. Держась лос оплетающих садовую стену и помня о зияющих чернотой окнах второго этажа, он добрался до кухонной двери. Большинство молодых людей, которым Эшер преподавал филологию, этимологию и сравнительный фольклор в новом колледже, хотя фактически не таким уж он был и новым, заведение основали примерно в середине 14-го столетия.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 Сделанный в стиле рококо и обошедшейся чуть ли не в 25 долларов по каталогу. Мягкий газовый свет, мигающий на никелевых ручках плиты и на серебряные подставки для тостов, делал тишину кухни еще более зловещей, словно улыбка маньяка, прячащего за спиной топор. Редкий преподаватель Оксфорда знает что-либо о кухне в собственном доме. Многие из них ни разу не переступали порог, отделяющий людскую,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 они сидели вокруг стола живая сцена что-то вроде композиции из музея восковых фигур мадам тюсо замерев в ровном слабо мерцающем свете стального газового рожка над плитой не хватает только бутылки с ядом на столе с кривой усмешкой подумал эшер да плакатика безумная отравительно носит удар однако бутылки не было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 Эшер уставился на вампира и, судя по изумлению, мелькнувшему в глазах Исидра, выглядело это довольно глупо. Эшер все еще пытался осмыслить то, что он недавно услышал. Точнее сказать, не услышал с помощью стетоскопа, но последняя фраза мрачного хищника из легенд, присущих каждой культуре, поразила его не меньше, чем сам факт существования вампиров. Бледные глаза изучали его. Неподвижные, бесстрастные, невероятные глубины глаза. Несколько секунд и Сидра молчал, как бы размышляя, сколь многое он имеет право сейчас рассказать. Затем сделал движение невесомое, грациозное, бесшумное, как пролет тени, и оказался присевшим на углу конторки. Длинные белые руки обхватили облитое серой материей колено. Отличная портновская работа. Голова чуть склонена в бок. Что-то гипнотическое было в этом молчании. Ни нервных жестов, ни мимики. Словно вся свойственная людям суетливость была вымота из Исидра неспешным течением лет. Затем Дон Симон сказал, «Вы доктор Джеймс Клаудио Сэшер, автор языка и концепции в Восточной и Центральной Европе, преподаватель филологии в Новом Колледже». Специалист по языкам и их метатезам фольклоре от Балкан до Порт-Артура и Притории. Эшер не поверил ни на секунду, что Исидро по чистой случайности назвал три горячие точки, подробнейшие карты которых Министерство иностранных дел требовало в свое время особенно настойчиво. «Уверен, что уже в силу профессии вы должны быть знакомы с вампирами». «Да, разумеется».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 Плотно сомкнутые тонкие губы и Сидра полностью скрывали его зубы. И лишь когда он говорил, свет газового рожка мерцал на острых клыках. «Я приглашаю вас отправиться со мной», — сказал он после короткой паузы, которая показалась Эшеру секундой некой внутренней борьбы, сейчас с пол седьмого. Поезд до Лондона отправляется в восемь, а до станции несколько минут ходьбы.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 «Вы бы просто не смогли остановить меня». Испытав уже однажды момент психологической слепоты, Эшер был готов к нему и все же так и не уловил движение Исидра. Рука была всего в двадцати дюймах от спрятанного в ботинке ножа, когда Эшер швырнула на спинку дивана, причем попытка вывернуться успеха не принесла.